Глава сорок вторая. Последний рывок. Наше ожидание как-то затягивалось. В животе бурчало, хотелось пить. Интересно, нас здесь навсегда заперли? А вдруг про нас просто забыли? Можно ли умереть с голоду? Едят ли степняки человечину? А я спокойно улегся спать. Он нисколько не храпел, и это даже было странно. Дар порой выводил такие рулады, что я просыпалась и пихала его в бок. Дверь открылась, когда я уже совсем смирилась со своей кончиной в расцвете лет и даже мысленно составила завещание, которое всё равно бы никто не увидел. Спящий степняк, заслушав шаги в коридоре, подскочил неслышно и ловко, как кошка. И тут же занял позицию возле входа, готовясь пристукнуть первого живашедшего. Жертвой оказался Дорамир, который не успел уклониться от летящего ему в живот кулака. Эй, шумно выдохнул мой супруг, складываясь пополам. Твою мать. Дар. А ты говорил по матушке не ругаться. Извиняться не буду. Надо же, все живые. Все смешалось, в маленькой комнатушке вдруг оказалось как-то очень много народу, а мне нужен был только один из них, к груди которого я прижалась изо всех сил. Он обнимал меня так же крепко, утыкаясь носом мне в волосы и что-то шепча. Я вдруг позорно разрыдалась, с соплями и всхлипами, едва удерживаясь, чтобы не заголосить по бабье что-то вроде... Ну кого ж ты меня покинул, Касатик? Только сама ведь понимала, что не он покинул, а я опять в неприятности вляпалась. Да ещё и его, наверное, подставила. Не отпуская меня, дар повёл на воздух. На улице был всего лишь рассвет, а я-то думала, что прошло уже много времени. Вокруг было много людей, как живых и суетящихся, так и условно живых. Тот-то, пожалуй, и покинул этот мир, ну или грамотно притворялся. На одной из пролеток сидел связанный, как копченая колбаса, Кнесс Рыжаков. Я весело помахала ему рукой. Рядом с ним сидела женщина, в которой я не без удовольствия узнала блондинку из монастыря. Красивая все же она, даже с синяком на полу лица и с всклокоченными волосами. «Как вы нас нашли?» поинтересовался Аяс у моего мужа. Да ты знаешь, очень быстро, смущённо ответил Дарамир. Настоятельница монастыря, чудесная бабуська, она и тревогу подняла, и нам быстро всё разъяснила: кто тут в окрестностях самый подозрительный, кто из кнесов в седле сидит как мешок, а коней арендует, и вообще все родственные связи до седьмого колена. Найти вас было несложно, повезло, что в одно место вас привезли. Ах, да, сестре Ольге госпожа Иванна просила передать привет и напомнить, что готова рекомендовать её на пост настоятельницы. Очень смешно. Уныло вздохнула Яс. Ну, вы тут сами решайте дальше, а у меня, между прочим, жена беременная. Надеюсь, она никогда не узнает, что ты, Дар, меня в логово врага почти без оружия заслал. А то ведь вся она у меня женщина свирепая. Горло, конечно, не перегрызёт, а покусать может. И в степь надо ехать, проверить, что там с этим полем. Дядя Исхан сам лично обещал заняться, а он мужчина суровый. Боюсь, многие из заговорщиков до допроса не доживут. Надо его проконтролировать. Дай мне коня, а переодеться не хочешь. И так сойдёт. Степняк уехал, нет, умчался прочь. Я даже подумала, что он в первую очередь бежит от нас, как от свидетелей его позорного переодевания в монашку. А Дорамира, осторожно, будто принцессу, посадил меня в одну из пролёток и ласково поглаживая по плечу, повёз домой, то есть в гостиницу. Прости меня, прошептала я, дёргая его за рукав. Я снова сбежала и глупо попалась. Если захочешь меня отлупить, я пойму. Дурочка, нежно ответил он. Ты мне скорее всего жизнь спасла. Но знаешь, я всё же буду теперь более спокойными вещами заниматься, чтобы больше никто и никогда не посмел на меня через тебя воздействовать. Он и вправду отдал все бумаги, все записи Ермилову, наказав разбираться самостоятельно, а сам просто завалился спать, пригрозив привязать меня к кровати, если я попытаюсь улизнуть. Спустя три дня, после очень неутешительных известий из столицы, мы направились в степь. Надо было поглядеть, что к чему там. Заодно, забрав по дороге Викторию, которая должна была ждать нас у бабушки в поместье Гратских. И всё-таки я не верю, что твой брат был во всём этом замешан, успокаивала я Дара. Он ведь не мог не понимать, что одновременно отца и тебя сместить не удастся. Да нужен волоッキт трон, отмахивался Дар. Этот поганец просто поиграть во власти решил. Несерьёзно. Он ведь даже и не участвовал во всём этом. Просто золото подкидывал и прикрывал, когда нужно. И что теперь с ним будет? Отец разберётся. Пошлёт его куда-нибудь на край света, чтобы больше искушений у него не было. Нечестно, покачала я головой. Рыжакова на каторгу, бабу эту монастырскую повесят, а ему лишь ссылка. В Галлии ему бы первому показательно отрубили голову, чтобы видно было, что закон един для всех. — Жизнь — сложная штука, рыбка моя, — философски ответил Дарамир. — Да Мелисенту, скорее всего, помилуют. Она же, оказывается, химик. Посадят ее в лабораторию, наденут на ноги кандалы, и пусть всю жизнь на корону работает. — Наивный, — вздохнула я. она же всех своих тюремщиков соблазнит а мы и женщин приставим а она и женщин рыбка моя я думаю его величество и без твоих советов разберётся ладно пожалуй я плечами но я вас предупредила дар а дым это так и должно быть какой дым вон тот на горизонте на юго-востоке поднималось два жирных столба чёрного дыма Я такого никогда не видела. На пожар это не похоже совсем. При пожаре дым таким ровным не бывает. Дарв вдруг побледнел и пришпорил коня. А ведь это сигнал Стефа. Пожар в степи. Разворачиваемся, здесь граница ближе. Я кивнула, всё понимая. Пожар в степи, дело серьёзное. Степь коле полыхнёт, может вся выгореть. Хотя нам-то что там делать? Мы же не водники. Но Коля Дар решил не буду с ним спорить. Мы ехали довольно быстро, хоть и не сломя голову, и через 2 часа добрались до приграничного трактира, где собрались поменять лошадей. Дар отправился договариваться с хозяином, а я вертела головой. Здесь несколько не тревожилися по жаре, хотя дымом пахло уже ощутимо и горизонт клубился. Но всё было как обычно. Разгружалась какая-то подвода Собачились конихи, слуга вытаскивал из трактора несколько явно дамских саквояжей, которые мне от чего-то показались знакомыми. Отличные саквояжи от известного галицкого мастера с красивыми буквами В.О. на боку. "Эй, малой", забеспокоилась я. "А чьи это вещи? Где их хозяйка?" "А хозяйка сумасшедшая какая-то". С удовольствием пояснил мне парнишка. Как увидела дым, так всё бросила, схватила лошадь и умчалась. А хозяин велел со кояжа на конюшню снести, и если никто не вернётся, потом разобрать между слугами. А хозяйка, красивая такая, голубоглазая барышня, испуганно спросила я: "И давно она умчалась?" До да четверть часа назад всего. Что за дура? Почему ей не сиделось в бабушкином доме? Понятное дело, выехала нам на встречу. Я бы и сама так сделала, только я не беременная и драться немного умею. Я вскочила на лошадь и рванула по широкой дороге вперёд. Доспей здесь, здесь действительно рукой подать. Огонь появился как-то неожиданно, словно выскочил со всех сторон. Здесь его быть никак не должно. Значит ли это, что подожгли в нескольких местах? Чуть позже я наткнулась на мёртвую лошадь. Это меня напугало до икоты. "Стефа!" орал Дар где-то сзади с явным ужасом в голосе. "Стой, дура, я тебя убью, полуумная!" Но я его не слушала. Я гнала лошадь изо всех сил. Я просто чувствовала всей своей душой, что Викторию нужно спасать. Каким бы она ни была сильным магом, копоть и дым ей пользы не принесут. Конь той дело нервно отпрыгивал в бок от языков пламени. Всё, что я могла, сбивать их сильными порывами ветра. Я мчалась, уже не разбирая дороги, кашляя и утирая слёзы от дыма. Где-то следом скакал Идар, изредка я слышала его ругательство. Внезапно я увидела, что в одном месте Дым соловна расходится, и огня нет совсем, будто дорога среди пламени проложена. И тут же повернула туда. Викторию я заметила почти сразу. Она довольно быстро шагала вперёд, почти бежала, а пламя под её ногами гасло словно само по себе. Я хотела позвать её, но горло перехватывало. "Ви!" прохрипела я, спрыгивая рядом с ней. «Туда нельзя! Нельзя одной! Пропадешь!» Она повернулась и взглянула на меня безумными глазами. «Та «Да, маяс!» — выдохнула она. «Он уехал на это бесово поле, понимаешь, и не вернулся!» «Ты беременна, Ви!» — обхватила ее за плечи я. «И его не спасешь, и себя погубишь, подумая о ребенке!» «Да чего мне ребенок без него?» В голубых глазах плескалось настоящее безумие. До «Да лечего мне жить без него, если он умрёт, и я с ним. А помнись, Аллили, у тебя дочка. Ты хочешь сделать её сиротой? У неё останутся бабушки. Коротко ответила Виктория. Я всё равно пойду его искать, Стефа, не удержешь. Она не удержит, я удержу, рявкнул догнавший нас Дорамир. А яс мне никогда не простит, если я его жену отпущу одну в огонь. С этими словами он подхватил её за талию и затащил в седло, едва удержив, когда она начала bryкаться. Если не прекратишь, я сломаю тебе ногу, хладнокровно сказал мой блондин. А яс потом вылечит, конечно, зато сбежать не сможешь. Ублюдок! завязала девушка. Отпусти меня сейчас же! Я родился в законном браке, фыркнул Дарамир, попрошу не наговаривать. Стефа, радость моя, если ты немедленно не сядешь на коня, я тебе тоже ногу сломаю. Я немедленно послушалась. У меня-то нет мужа-лекаря. Виктория уже не сопротивлялась, просто выла в голос, будто бабка плакальщица, а Дар довольно бережно прижимал её к себе. Полная я за оплакивать. Наконец не выдержал и он. Этот змей слишком хитёр, чтобы вот так запросто пропасть, пусть даже и в пожаре. К тому же примета дурная хранить раньше времени. Молись лучше, польза больше будет. Я не умею, всхлипнула замолкнувшая Виктория. А ты через не умею, Стефа, с ней останешься. За девочку отвечаешь головой. Толку от тебя на пожаре все равно нет, да и я буду отвлекаться. Куда мы едем? К Градскому, в имение, здесь оно у всех ближе. К тому же там бабка ее, женщина мудрая. Вдвоем удержите эту бедовую от глупостей. Ладно, нехотя согласилась я. Сделаю, как ты сказал. Еще бы ты не сделала. Огрызнулся Дар. Я показала ему язык в спину. Командир высказался, но спорить не стало. Ему и без того сейчас тревожно.